Глава 18 Было около трех часов ночи, и окна высокого кирпичного дома на куин эн стрит принадлежащего Хорису Блейдену, были темны. «Вы что-нибудь слышите?» — шепнул Эшер, укрывшись за углом Харли-Стрит. «Есть кто-нибудь внутри?» И Сидра наклонил голову. Бесцветные волосы упали, скрыв бледное лицо от света уличного фонаря. Тяжелые веки вампира были полуприкрыты. Тишина в этой части Уэст-Энда стояла глубочайшая. Приличные рассудительные обитатели района спали, знать не зная и ведать не ведая ни о вампирах, обитающих, как известно, лишь подкрикливо раскрашенными обложками, ни о том, какими, допустим, способами их правительство добывает информацию из Германии. Дождь прекратился. В аллее два кота выясняли отношения на почве любви и ревности. И Сидра чутко вслушивался в ночь, улавливая и безошибочно опознавая все, в том числе и неслышные Эшеру звуки. Наконец он прошептал. — Трудно сказать что-либо определенное. Слишком большое расстояние. Во всяком случае верхние этажи пусты, хотя слуги иногда живут в подвалах. — Это должно быть здесь, — выдохнул Эшер. Его загородный дом пустует уже несколько лет, и до него от города добрых тридцать миль. Сам он исследователь, пациенты его не беспокоят. Жена его умерла несколько лет назад, сын в лип гвардии и вряд ли что-нибудь заподозрит. А если заподозрит, то старик легко заморочит ему голову. — Нужно быть невероятным тупицей, — пробормотал Исидра, — чтобы не заметить, как отца втягивают в историю, подобную вашей. Эшер выглянул из-за угла и оглядел пустую темную улицу. «Сосредоточьте ваше внимание на более важных вещах». В ответ Исидра издал невнятный, еле слышный звук, который вполне мог быть смехом. «Вы знали этого Блейдена?» — мягко сказал он, чуть погодя. «Есть вероятность, что мы можем склонить его на нашу сторону, перевербовать, как выражается в вашем Министерстве иностранных дел?» Все зависит от того, что ему сказал его партнер. Улица перед ними была тиха, свет лампы металлически блестел в залитых водой канавах. Если уж и Сидра, раскинувший чуткую паутину своего слуха, не улавливал ни малейшего в ней дрожания, то что уж там было говорить об Эшаре. И тем не менее он тоже напряженно вслушивался в ночь. Я никогда не был близок с Блейденом. Посещал вместе с Лидией некоторые его лекции и был пару раз в пиках в его загородном доме. Думаю, он был уязвлен тем, что мое сватовство Виллоуби было более удачным, чем сватовство его сына, но, скорее всего, это Денис настраивал его против меня. Хорис упрямый и самоуверенный старый фанатик, но он честен. Он был единственным преподавателем, заступившимся за Лидию, когда ее отец Любой ценой хотел убрать ее из колледжа, хотя, возможно, преследовал при этом какую-то свою выгоду. На его месте, я имею в виду вампира, я бы убедил старика, что зверство в Лаймхаусе дело рук других вампиров, которых они с ним выслеживают. И вы думаете, старик бы поверил? Если бы Деннису грозила опасность, а вампир вполне мог пригрозить, что расправиться с ним, как вы пригрозили мне расправиться с Лидией, ему бы пришлось поверить. Мы проделывали в департаменте нечто подобное сплошь и рядом. Обычная политика кнута и пряника. С одной стороны, в опасности жизнь Денниса, с другой, Хорис может исследовать вирусы в крови вампира и в придачу поздравить себя с уничтожением других вампиров Лондона. Возможно, он и понятия не имеет о похищении Лидии, или знает, что у них есть пленник, но не знает, что это именно Лидия. Поразительно, насколько подчас правая рука не знает того, что делает левая. Они вышли из-за угла и скользнули, как призраки, сквозь влажную черноту лондонской октябрьской ночи. Каретный двор на следующей улице. Голос Сидра был еле слышен даже в полное тишине спящих кварталов. «Стало быть, вы собираетесь поговорить с этим Блейтоном? «Если смогу», — ответил Эшер, когда они проникли в мощенный, пахнущий лошадьми проулок. «После того, как я заберу отсюда Лидию и прощупаю почву, если получится, конечно». В Хорисе, как и в Лидии, как и в любом медике, есть что-то от блаженного, да еще и в упрямом шотландском варианте. На этом, кстати, вампир тоже вполне мог сыграть. «Дорого бы отдал, чтобы узнать, кто он такой», — сказал Исидра. Легкое прикосновение к локтю направило Эшера в обход каких-то незаметных в темноте препятствий. Рассеянный свет фонарей, проникавший сюда с улицы, блестел в лужицах по центру переулка, оставляя обочины утопленными в густой бархатной тени. В воздухе витали запахи сена и лошадиного помета. «Подозреваю, что Кальвар явился в Лондон, надеясь достичь власти с помощью дневного охотника. Но мне кажется странным, что он услышал о нем раньше, чем я», — размышлял вампир. «Может, брат Антоний рассказал о нем Кальвару и объяснил, где его искать?» «Может быть», — произнес Сидра абсолютно спокойным голосом, но Эшер, Привыкший улавливать тончайшие нюансы его речи, чувствовал, что вампир недоволен. Мне непонятно многое, в том числе, почему появление на сцене Кальвара вызвало все эти убийства, если оно их, конечно, вызвало, а не явилось простым совпадением. Возможно, миссис Лидия может нас в этом отношении просветить, когда мы найдем ее или Блейдона. «Помнится, тулоч шотландец тоже был массивен, но не настолько, как вы описываете. Ваш рост, но грузнее». «Нет», — возразил Эшер, — «этот гораздо выше, он буквально нависал надо мной». Они двинулись дальше в темноту конюшен, осматривая высокие правильные утесы домов, поверх стоил и сараев для экипажей. «Но этот вирус...» — продолжал Эшер. Вернее, мутация могла бы вызвать все эти отклонения. А те, в свою очередь. Тонкая рука коснулась его локтя, и Эшер, быстро оглянувшись, встретил тревожное мерцание светлых глаз. «Что там?» Вампир предостерегающе поднял палец. Какое-то время он вслушивался, похожий на охотника, знающего, что дичь рядом. Затем покачал головой, хотя глаза его остались настороженными. Ничего. Слово прозвучало скорее в мозгу Эшера, нежели в ушах. В стойлах заржало, переминаясь с лошадь. Я, да и все мы привыкли к мысли, что вампир, если не подвергнется расправе, вечен, и что, следовательно, кроме расправы нам опасаться нечего. Подобно Лемюэлю Гулливеру, мы наивно верили, что вечный и неизменный — это одно и то же. Убеждаться в обратном крайне неприятно. Эшер нашарил в кармане широкого пальто второй из припасенных Лидии револьверов. Как и тот, конфискованный полицией, он был заряжен пулями с серебряными наконечниками. Кто-то из оружейников Уэст-Энда, видимо, неплохо заработал на этом заказе. Эшер прихватил также оба серебряных клинка и даже набор ампул с нитратом серебра и шприц, обыскивая в который раз комнату Лидии. Он нашел счет от Ламберта, серебряные цепочки и нож для разрезания книг из того же материала. Следовательно, дом она покинула не совсем безоружный. Его собственные цепочки холодили не совсем зажившие раны на горле и левом запястье. На правую он цепочку надеть не смог. Поскольку она была в шинах и висела на перевязи, увеличившись по объему раза в два, самый беглый осмотр конюшни Блейдена сразу же дал результаты. Они наткнулись и на коляску, и на серого в яблоках мерина с белыми чулками на передних ногах. Прислушавшись на секунду, Исидра пробормотал. В верхних комнатах никого. Но в одной из них недавно жили. Примерно месяца два назад. Он уволил слуг. Выдохнул в ответ Эшер. Из задних ворот стойла, сквозь голые сучи и облетевшие кустарники тесного городского сада, высокий дом был виден с тыла. В подвале никого не слышно. Дон Симон не смотрел в сторону дома. Но Эшер мог точно сказать, что ни малейший звук в округе не ускользнет от этого нечеловечески чуткого слуха. Все время казалось, что кто-то еще таится в ночи. Волосы Эшера шевельнулись при мысли, что кто-то сейчас наблюдает за ними, может быть совсем рядом, слушаясь подобно Сидра и различая каждый вздох, каждое биение сердца. По молчаливому согласию они снова отступили в переулок, где крик и суматоха могли бы, по крайней мере, разбудить конюхов и собак. «Я пойду в дом», — заявил Эшер. Он шевельнул плечом, освобождаясь от пальто, которое тут же было подхвачено из сидра и брошено на охапку сена. Левой рукой Эшер вынул из кармана в пальто револьвер и серебряный нож. Револьвер положил в карман куртки, а нож, поскольку на этот раз он был в туфлях, а не в ботинках, сунул за перевязь. — Вы не откажетесь прикрыть меня сзади? — спросил Эшер. — Не будьте глупцом, — заметил Сидра, скинув шотландский плащ. Тот с мягким шорохом лег на ту же охапку сена. Вампир вынул револьвер из кармана Эшера, несколько раз тронул барабан, словно желая удостовериться, не слишком ли сильно металл раскален изнутри. Удовлетворенный проверкой он опустил оружие в карман собственной куртки. «Я буду удивлен, если окажется, что с того времени, как мы покинули Кале, вы спали больше четырех часов. Нет уж, лучше оставайтесь здесь». «Если он до вас доберется, кричите!» «Это поднимет на ноги все округу, и вампиру придется уже спасаться самому!» И Сидра исчез, затуманив на секунду сознание Эшера, и тот проклял собственную беспомощность. Впрочем, он знал, что вампир прав. Что-то в ночи заставляло в это поверить, даже не будь Эшер так истощен последствиями атак парижских вампиров и увечьями, полученными в схватке у дома Гриппена, Все равно рассчитывать ему здесь было не на что. А вдобавок действие на вакаина кончалось, и каждый шаг отзывался болью в сломанной руке. Одно только это могло отвлечь внимание от бесшумного приближения древнего вампира. Он прекрасно понимал, чем обязан Сидра. На протяжении всего пути от Брутон Плейс до Куин-Энн-Стрит, насколько Эшер мог судить об Сидра, или насколько Сидра позволил судить о себе, вампир ни разу не попытался уклониться от этого рискованного предприятия. Возможно, он поступил так, потому что понимал, насколько решительно настроен Эшер в своем стремлении найти Лидию, и как мало шансов на успех будет у него, встретил он при этом с главным врагом. Видимо, несмотря на эту мягкую циничную смешку, древние понятия о чести аристократа все еще были крепки в изящном испанце. Он мог быть надменным и заносчивым, мог быть тысячу раз убийцей, но снять с себя ответственность за судьбу жены своего союзника не мог, в отличие от Гриппена и Фаренов, тактично давших понять, что поиск нового укрытия для них куда важнее судьбы Лидии. И это учитывая всю ироничность того факта, что сам Ситро даже не имел возможности прибегнуть к сомнительной защите в виде серебряной цепочки. «Если Лидия могла обнаружить все, или почти все их тайные убежища», размышлял Эшер, снова направляясь к охапкам сена и неуклюже влезая в широкое пальто, «то Блейден и вампир, с которым он связан, вполне могли сделать то же самое. Да и Кальвуар наверняка выболтал массу подробностей тому, с чьей помощью собирался достичь власти».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 За годы научных и прочих изысканий Эшер собрал неплохую коллекцию проклятий на двенадцати живых и четырех мертвых языках, включая баскский и уграфинский. Он вспомнил их все, пока выбирался из пальто. Оставив его лежать в неподобно подобно трупу, скользнул сквозь теплую темноту стояла в сад Блейдона. Изнеможение было настолько велико, что он остановился в мокрых сорняках, всматриваясь в тихий дом.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 Собственно, это была одна из причин, заставивших его нанятие Шара. Сердце Джеймса забилось сильнее, стоило подумать о Лидии. «Судьба заложников зависит теперь от вашей удачливости», — сказала Сидра о рыжеволосой девочке, лежащей почти без признаков жизни в тихом доме. Окно лаборатории уступило мягкому нажатию здоровой руки. Оставался ли старый вампир днем дома?